Глава 12. Я стоял и смотрел на перестроение нежити. Мне оно очень не понравилось. Простые мертвяки меня вообще нисколько не смущали. Сможем отбиться, даже если их будет в 10 раз больше. А вот монстры пугали. Слишком много их встало напротив нас и немного левее. Моему знакомому барону придется совсем туго. А потом очередь и до меня, и моей дружины дойдет. Лерон! — крикнул я, когда войско нежити замерло. — Звали господин барон, — подошел ко мне сотник. — Да, срочно пошли человека к графу. Скажи, что нам нужна помощь. Лерон тоже прекрасно понимал, что сейчас будет. Он нисколько не сомневался в том, что мы не сможем удержать позицию. — Может, дождаться начала боя, а потом попросить помощи? — спросил мужчина. — Боюсь, что потом будет поздно, — покачал я головой. Ты же видел, что около ворот творилось. А там были маги посильнее нас. Так что хватит спорить. Нужно графа предупредить. Все, отставить, сказал я, заметив, как к нашей стене бегут несколько магов. Похоже, до командования и так дошло, что долго мы тут не продержимся. Интересно, они опять будут со всех сторон атаковать? Или на один участок всю нежить кинут? Спросил Лерон. Со всех, ответил я. Иначе наши архимаги будут эту нежить пачками класть. А некромантам это не нужно. Вскоре к нам и граф прибыл на несколько минут. Двинул трогательную речь, которая была направлена на то, чтобы мы держались до последнего. На меня его слова никак не подействовали. А вот дружинники взбодрились. Даже как-то увереннее стали. Снова прибежала Грета. Все интересовалось, как у нас тут идут дела. Пришлось гнать ее со стены. Впрочем, не забыл предупредить, чтобы иногда посматривала в нашу сторону. Лекарки должны были успеть удрать в город, если нежить прорвется. Вскоре нежить пошла в атаку. Как я и ожидал, основной удар пришелся немного левее того места, где стояли мы. Хорошо, что то туда магов успели подтянуть. Наше положение тоже стало критическим, так как часть монстров рванула и к нам. Солдат, конечно, нам граф дал в усиление. Только больше требовались маги. Мне сходу пришлось вступить в бой. На этот раз монстры не бегали вдоль стены, а быстро рванули на штурм. Мои маги так и стояли около меня. Магда сделала мне неожиданное предложение. Она же была магом воды, поэтому могла задерживать этих тварей, когда они будут через ров перебираться. Ей даже мосты не помеха. Так и решили поступить. Само собой, основная масса нежити отстала от монстров. Слишком они были быстрыми, поэтому я сходу начал атаковать этих тварей, как и Маркос. Кстати, парень, несмотря на свой невеликий внутренний резерв, да и знаниями он не блистал, умудрился в одну из тварей хорошо попасть огненным шаром. Похоже, повредил что-то серьезное, так как она упала и начала кататься по земле, пытаясь подняться. Сильно ноги повредил. Все это я заметил краем сознания. Было не до просмотра результатов атаки. Арбалетчики уже вовсю засыпали болтами быстро приближающегося противника. Только толку от них было мало. Едва только первая пара тварей попыталась пересечь водную преграду по мостам, как из воды выросли два щупальца, ухватившие их за конечности. Магда вступила в бой. Мы с Маркосом медлить не стали. Атаковали беснующихся тварей, которые пытались вырваться из западни. К сожалению, заклинания магии огня плохо помогали так как эти твари, пытаясь вырваться, свалились с мостков и погрузились в воду. Конечно, можно было и воду заморозить, но этим мы только поможем остальным мертвякам, которые будут преодолевать преграду слишком быстро. Совместными усилиями мы все-таки убили монстров, их удалось поджечь, а магический огонь даже под водой горит, пока магия, заложенная в него, полностью не истощится. Девушка пыталась просто сбрасывать монстров в воду с мостков в надежде, что они не смогут выбраться из орва Только это были не тупые мертвяки и спокойно могли выбраться из воды. Утопить их тоже не получалось. Они же были неживыми созданиями, поэтому не дышали. Совместными усилиями мы смогли убить всего восемь тварей, а к нам бежало около двух десятков. Они уже стали карабкаться по стене а солдаты скидывали на них валуны, пытаясь сбить. Где-то это удавалось, а где-то нет. Я создавал одно заклинание за другим, стремительно опустошая свой резерв. Рагон часто меня тренировал, подготавливая именно к таким ситуациям, когда нужно за короткий промежуток времени обрушить на противника всю свою мощь. Он мне говорил, что когда тебя атакует вражеская конница, именно так и нужно делать. Я немного увлекся, когда поставил огненные стены под самыми укреплениями. Так что самому пришлось отступить из-за жара. Вот идиот! Да и остальные дружинники попятились. Впрочем, услышанное верещание тварей для меня было наградой. Не зря так сделал. Пришлось монстрам карабкаться по стене над обжигающим пламенем. Интересно, почему они орут? Неужели боль чувствуют? Когда болтами их истыкали, они вообще никак не реагировали. Скорее всего, на них так магия действует. Они же все-таки магические существа, созданные с помощью заклинаний. Несмотря на все наши усилия, твари смогли забраться на стену. Причем источник у меня уже был почти полностью исчерпан, как и у друзей. Сливать его до конца не собирался, иначе и меч поднять не смогу. А нам сейчас предстоит рукопашная схватка. У моего соседа уже вовсю шла рубка. Несколько тварей проникли на стену. Теперь пришла и наша очередь. Первый монстр забрался на стену метрах в пяти от меня. На него сразу же набросились мэрки. В пятером навалились. Только тут я по-настоящему смог оценить их мастерство. Не зря их считают лучшими мечниками этого мира. Они обступили тварь с двух сторон и атаковали по очереди. Как только тварь пыталась наброситься на кого-то, Тут же получала сильный удар со спины. Это были не такие монстры, как сотворил мой наставник из бандита. У того было несколько голов, а у этого только одна. В остальном они были похожи. Понаблюдать за боем мне не дала очередная тварь, залезшая на стену. Только теперь с другой стороны. Линда, до этого стоявшая около меня и рычавшая на тварь, которую сейчас добивали мэрки, сорвалась в атаку. Тут все было без изысков. Ее главной целью было горло противника, а точнее его голова. Даже если глотку такой твари вырвать, она и дальше может спокойно жить. Ну, или существовать. Не знаю, как правильно назвать этот процесс. В общем, не подохнет точно. Нужно было позвоночник повредить. Монстр, похожий на жуткую смесь паука и человека, не ожидал такого напора. Поэтому пришлось ему попятиться. Взрослые гархи тяжелые. Мои дружинники тоже навалились на тварь, только получалось у них не так ловко, как у мэрков, они пока помочь не могли. Первого монстра еще не добили, а на стену забирались все новые и новые твари. Я тоже бросился на помощь своей питомице, смог нанести только один удар, после чего от удара одной из конечностей отлетел на несколько метров, даже доспех помялся, встать сразу не мог». Продолжал валяться на спине, пытаясь вздохнуть. Хорошо, что с этой тварью сражался не только я, но и остальные воины. Иначе на этом мой жизненный путь бы оборвался. Да и то, что не слетел со стены, большая удача. Высота тут не маленькая, шею свернуть хватит. Лишь через несколько минут смог подняться и осмотреться. К нам на помощь бежали воины. Граф оценил угрозу, поэтому послал дополнительные силы. Линда все еще сражалась с нежитью. Причем ей было тяжко. Одна лапа уже была сломана. И как только наступать на нее может? Вывернута под неестественным углом. Впрочем, монстр тоже выглядел неважно. И держался на последнем издыхании. Воины осатанели от ярости и совсем страх потеряли. С громкими криками подскакивали к твари и рубили конечности изо всех сил, нисколько не заботясь о защите. Часть лежала на стене, не подавая признаков жизни. Хорошо, что до нас смогло добраться не такое количество, как до стены, где располагались городские ворота. Впрочем, на нас их бросили гораздо меньшее количество. Монстрам не давали разгуляться, поэтому они не рвали людей на части, как там. Хотя, как минимум, двум ополченцам не повезло. Линда все-таки смогла выбрать момент и вцепиться в глотку монстру. Резким рывком она почти оторвала голову своему противнику, который сразу же обмяк. Воины рванули на помощь своим товарищам. С нашей стороны угрозы уже не было. Я даже за стену выглянул, чтобы убедиться в этом. Несколько поджаренных туш валялось под самой стеной. Огненная стена хорошо сработала. Совместными усилиями нам удалось очистить свою часть стены. Подмога подоспела вовремя, но до победы было еще далеко. «Барон!» – как-то даже истерически заорал один из воинов. Обернувшись, я похолодел. Похоже, что моему знакомому аристократу пришел конец. С той стороны к нам по стене бежало несколько десятков монстров. Прорвавшись на стену, они убили всех магов и солдат, которые мешали им это сделать. А теперь жаждали нашей крови. «Приготовиться к бою!» – заорал Лерон. «Строй! Строй держите, недоумки!» Нужно отдать должное воинам и ополченцам. Они не ломанулись со стены, чтобы сохранить свои жизни а стали готовиться дать свой последний бой. В то, что мы сможем продержаться, не верил даже самый отчаянный оптимист. Я тоже приготовился к схватке. Магию использовать не стал. Еще пару заклинаний и буду чувствовать усталость. А это плохо. Может еще получится в замок убежать. А если сил не будет, то и этот маневр не удастся. Часть ополченцев все же не выдержали и побежали. Хорошо, что они стояли позади основной массы строя. Теперь я стоял последним, а рядом бледная Магда и хмурый Маркос. Линда тоже сидела рядом, вылизывая поврежденную лапу. — А ну-ка в сторону, слабосилки сопливые! — услышал я позади себя незнакомый голос. — Дайте дяденьке спасти ваши никчемные тушки! Обернувшись, увидел незнакомого мага, который с усмешкой смотрел на нас. Долго он стоять и рассматривать нас не стал. Сразу же начал плести какое-то незнакомое мне заклинание. Монстры до нас почти добежали, только больше ничего они сделать не смогли. голубоватое Марева накрыло всех тварей, после чего они замерли, покрывшись инеем. Вот это мощь! Я даже губу прикусил от зависти. Мне до такого еще расти и расти. Учись, барончик! Щелкнул меня по носу пальцем Архимаг. А это явно был один из них. «Только они могут так относиться к аристократам». «Благодарю вас, господин архимаг», — поклонился я. «Остальные солдаты, которые явно готовились помирить, тоже поклонились». «Да чего там?» — махнул рукой старик. «Но было видно, что он доволен тем, как мы поступили». «Ладно, пойду я. У нас тоже дело появилось. Кстати, у вас тоже. Я не собираюсь разную мелюзгу за вас уничтожать». Снова осмотревшись, я выматерился. На стену уже стали подниматься мертвяки, отставшие от монстров Только на этот раз это были не те дохлячки, которые пытались атаковать стены в первый раз А шустрые твари, на многих из которых были доспехи Да и почти у всех в руках было оружие Именно такие твари смогли ранить одного из моих бойцов во время патрулирования Сейчас нам предстоит с ними сразиться Только на этот раз их было гораздо больше, чем нас А на стену поднимались все новые и новые твари. Мои воины немного успокоились. Все-таки с таким противником биться гораздо легче, чем с монстрами. Хоть убить легче, и то радует, да и сил у них поменьше. Видно, приказ у этих мертвяков был один очистить стену от солдат. Вот они и бежали к нам, они ломились в город. Посмотрев в сторону врагов, я понял, куда так спешил Архимак. Некроманты решили вступить в бой. Так что сейчас начнется серьезная магическая битва. Хорошо, что эти ребята далеко от нас, иначе и нам бы прилетело. Тем временем со стен начали утаскивать раненых. Никогда не перестану восторгаться женщинами, которые выросли в таких тяжелых условиях и смогли сохранить в себе твердость духа, что ли. Вот и сейчас они без боязни поднялись на стены и стали утаскивать раненых, несмотря на то, что идет бой. Да и мертвяки то и дело Поднимаются наверх Одну едва не зарубили Так она увлеклась, что не заметила нежить Которая поднялась по ступенькам Хорошо, что один из дружинников Смог ее прикрыть Причем тут были не только простые крестьянки Но и аристократки Они, конечно, только процессом руководили Сами раненых не таскали Но тоже пришли Не стали отсиживаться в замке А помогали своим мужьям, как могли А их супруги Явно в полном составе держат оборону. Мои дружинники и ополченцы быстро столкнули приставленные лестницы и приготовились дать отпор мертвякам, которые бежали в нашу сторону со стороны прорыва. Там им подниматься никто не мешал. А подмогу граф пока не присылал. Приходилось обходиться своими силами. Ополченцы стояли позади строя, сжимая в руках арбалеты, которыми пока не могли пользоваться. Часть из них я отправил вниз чтобы они обстреливали наседающих на наш строй твари сбоку. Ну и добивали тех, которые падали со стены. Не все из них сразу дохли. Живучие твари. Остальные занялись тем, что стали сталкивать вниз лестницы, которые мертвяки с упорством снова прислоняли к стене и пытались по ним забраться к нам. «Стэн!» – кто-то схватил меня за руку, и я с трудом сдержался, чтобы машинально не ударить локтем. Нельзя же так к человеку подкрадываться, да еще и хватать его, когда такая напряженная обстановка. Кругом нежить, кровь, трупы. «Грета, ты чего сюда опять приперлась? Совсем не соображаешь?» Выдохнул я, обнаружив, что это снова подруга пришла. «Меня Жули послала спросить, все ли у тебя хорошо?» Ответила девушка, внимательно меня осматривая. «Там много твоих раненых дружинников принесли, вот мы и переживаем». — Да нормально все, пока держимся, — ответил я. — Вон Линде лапу вылечи. Она нам сегодня здорово помогла, так что ей тоже досталось. — Ага, сейчас, — кивнула девушка, а потом склонилась к гарху, который был рядом. — А ну-ка встань, не вижу ничего. Лекарка явно, прикладывая немало сил, вправила лапу Линде, отчего мой питомец взвыл от боли и, чтобы хоть как-то успокоиться, схватил зубами девушку за плечо. Само собой, она не пыталась убить Гретту, А так, немного послюнявило платье, и все. Девушка на это даже внимания не обратила. Она читала заклинание. «Готово», — доложила лекарка. «Думаю, через час будет бегать». «Да ты моя умница», — обнял я девушку, которая даже покраснела. Видно, не ожидала такого. Представляю, как мы смотримся со стороны. На стене идет бой, а тут парочка милуется. Впрочем, дружинники успешно сдерживали отпор нежити так что со стороны, где я стою, никаких мертвяков не было. «У нас раненых так много», — шепнула девушка. «Такое ощущение, что мы одни все войско лечим. Ну, еще какая-то баронесса. Только она слабее даже, чем я. Видно, совсем у нее дар слабенький». «Много это сколько?» — спросил я. «Сам посмотри, вон раненые даже на улице лежат. Я поэтому и прибежала сюда, потому что почти полностью свою магическую энергию потратила». «Еще пара заклинаний, и с ног валиться начну». «Слушай меня очень внимательно», — шепнул я девушке. «Сейчас иди обратно и скажи женщинам, которые вам помогают, чтобы раненых не тут оставляли, а в замок несли. Ясно?» «Да», — кивнула девушка. «Баронесса уже предлагала так сделать. Только приказ пришел, чтобы оказывали помощь на месте. А потом солдаты, у кого есть такая возможность, вновь шли на стены». Сейчас обстоятельства изменились. Так что всех раненых пусть в замок перетаскивают как можно быстрее. Лошадей возьмите с телегами. На лошадях не проедешь. Весь город в баррикадах. Тем более, граф сам прекрасно понимает, что стены мы не удержим. Будем отступать в крепость. Если кто-то возмущаться начнет за самоуправство, попроси помощи баронессы. А тому придурку, который будет говорить, чтобы их на месте лечили, «Скажи, что в случае прорыва всех раненых придется самим добивать, так как в противном случае они к нам пожалуют уже как нежить». «Я все поняла», — часто закивала девушка. «Ты тоже береги себя». Девушка стремительно сбежала по стене, едва не сбив зазевавшегося ополченца. Я проводил ее взглядом, а потом выглянул на стену. Нежити было очень много, да и на стенах мы не могли убивать их в больших количествах. Магический резерв у меня немного восстановился, но тратить его я не спешил. Пусть дальше копится. Ополченцы внизу тоже вели бой. Нежить, падая со стен, не лезла наверх, а бросалась на ближайших живых. Так что и крестьянам работы хватало. Им было не до арбалетных обстрелов. Нужно отдать солдатам должное. Они умудрялись удерживать наш участок стены. Только вот надолго ли... Если нежить бросит эту затею и начнет сама прыгать со стены, то ничто не сможет ей помешать рвануть в город и перекрыть дорогу к отступлению. А отступление будет, это уже сейчас было видно. Внешнюю стену нам не удержать. «А ну, посторонись!» — крикнул я солдатам, которые мешали мне пройти к тем, кто бился с нежитью. Дружинники, которые держали оборону в первых рядах, уже с трудом могли удерживать щиты а подменить их не было возможности. Решил помочь им в этом деле. «Вы куда, господин барон?» спросил меня сотник, поспешивший следом сквозь толпу. Мэрки тоже не отставали. «Приготовься поменять этих на свежих бойцов», приказал я Лерону. Впрочем, солдаты и так меня услышали. Садкав простой воздушный таран, я ударил им по нежити. Никого при этом не убил, но заставил немного отойти назад. Так что солдаты быстро поменялись с теми, которые совсем выбились из сил. У этих ребят даже руки дрожали от нетерпения. Несколько десятков мертвяков упало во внутренний двор. Но там ополченцев пока хватало. Должны справиться. Лерон бесцеремонно отволок меня подальше от места битвы. Впрочем, тут нам работы тоже прибавилось. В скудоумный мозг мертвяков пришла гениальная идея. Они гроздьями висли на подставленные лестницы, не давая их отталкивать от стены. Некоторые даже ломались под их весом, так что пришлось и нам мечами помахать. По-моему, больше всех сейчас пользы было от какого-то кузнеца с кувалдой. Нежить, поднимаясь, прикрывала головы щитами, чтобы не получить валуном по макушке. Так вот, едва они поднимались, кузнец наносил по щиту мощный удар, и мертвяки летели вниз, сбивая своих товарищей. Ну да, если мне по счету такой дядя ударит, то тресну до самой задницы. Даже шлем не поможет. Бой длился уже пару часов. Придется мне снова бить нежить воздушным кулаком, как только мой магический резерв немного восполнится. Мои маги тоже без дела не стояли. Причем один раз, когда нежити удалось залезть на стену и с нашей стороны, они так выложились, что потеряли сознание. Впрочем, свое дело они сделали. «Мертвяков удалось перебить. Всех раненых перетащили в крепость, а вновь поступивших наскоро перевязывали и отправляли туда же. Я несколько раз смотрел за тем, как ведут магический бой наши архимаги. Судя по всему, он уже закончился. Только неизвестно, с каким результатом. То, что сейчас творилось у городских ворот, мне не нравилось. Там еще вели бой. Но мертвяков было все больше и больше». По сути, солдаты там сейчас сражались в окружении. Было несколько очагов сопротивления, да и под стенами тоже бились вовсю. Радовало, что две надвратные башни, на которых должны были находиться архимаги, еще держались, как и подходы к ним. Только вот как оттуда люди будут выбираться, мне неизвестно. Придется им с боем прорываться. Снова прибежал Грета. Вот же неугомонная девушка. На этот раз я ее заметил еще на подходе так что ей не пришлось меня хватать. — Что там у вас опять? — спросил я. — Все, всех раненых унесли. — Ты не ранен? — спросила она, как будто сама не видела. — Нет, я не ранен, все в порядке. Больше Грета ничего сказать не успела, потому что нам помешал вестовой от графа. — Господин барон! — сходу заорал он. — Вам приказано взять людей и оказать помощь магам. Они из башен не могут вырваться. — Каких людей? — возмутился я. — Ты что, совсем идиот? «Если я заберу отсюда людей, то мертвяков некому будет сдерживать. Возьмите часть, нужно продержаться совсем немного. И вообще, это же не я вам такой приказ даю, а граф!» «Сейчас!» — поморщился я. «Грета, бегом в крепость, и щенков не забудь прихватить. Главное, чтобы они сюда не поперлись. Не должны учуять. Тут столько крови пролилось. В общем, придумай что-нибудь!» «Хотя... Линда, давай в замок беги, если не хочешь, чтобы всех твоих детишек поубивали!» Тому, что Гарх меня понял, я даже не удивился. Она сорвалась и побежала в ту сторону, где был размещен временный лазарет с запертыми щенками. «Кого берем с собой?» — спросил меня Лерон. «Дружинников. Сколько у нас их? Тридцать один человек? Ну, и мэрков тоже. Остальные пока тут пусть оборону держат. Кузнец, ты за старшего!» «Вы за нами вернетесь, господин барон?» — спросил меня здоровяк. «Вернемся, не переживай. Как только коридор пробьем для магов...» «Побежали!» — скомандовал я дружинникам, которые столпились вокруг меня. «Пора совершать подвиги!»